Девтонский крест. Руслан Мельников. Глава девятый. Небольшой отряд, десятка два всадников, уже добрался до оставленных без присмотра телек. Кто сноровисто вырубал в беззащитном обозе детей и женщин, кто, спешившись или прямо с седла, расстреливал толпу. Еще с дюжины верховых отсекали беженцев от реки. С той стороны тоже полетели стрелы. «Откуда конники?» Вероятнее всего, спустились в низину с одного из холмов. Тихонько сняли часовых, есть такие вообще были и атаковали. Странные это были татары. Лицы и шлемы каждого скрывали маски, не то из бересты, не то из холстины, грубо размалёванные лещины с гратесным окалом полузвеиных мор. И ведь что любопытно, вооружение нападавших почти не отличалось от оружия польских днегтов. Те же кольчуги, копья, секиры, мечи, да и арбалеты, из которых били сандники, мало напоминали татаро-монгольские луки. Не так. Совсем не так представлял себе бурцев, степных кочевников. Видимо, пришла пора избавиться от некоторых стереотипов истории. В первую очередь, конные арбалетчики убивали воинов из охраны обоза, не кольчужки, не кожаные металлические панцири, не защищали от тяжёлых коротких стрел. Да и не всякий щит выдерживал удар арбалетного болта, пущенного в близком расстоянии. Прочим, не только кнехты становились жертвами стрелков, вокруг бурца падали и мечущиеся крестьяне, случайно оказавшиеся на пути оперённых жил. Одна стрела чиркнула по его собственной каске. К счастью, не прямое попадание, скольз прошла Крики, стоны, ругань, проклятие. Где-то совсем близко перещал, прикрыв голову руками Яцек. Почти вся немногочисленная обозная охрана была уже перебита. Бабы и детишки в телегах вырезаны. А среди уцелевших беженцев царила паника. Крестьяне бессмысленно метались по слякотной дороге между рекой и табором. Никто и не помышлял о сопротивлении. Садники обстрел прекратили, кольчана закрыты, арбалеты заброшены за спину. Началась другая потеха. Верховые в масках у люка гонялись за безозащитными, а полуумившими от ужаса землепашцами. Их даже не рубили, просто сбивали с ног и топтали копытами коней. Остановить их бегенье, ха, да за никак, не кричать же всем. Всем стоять, милиция, руки в горб. Значит, план прежний добраться до рощи, а там уже видно будет. Правда, убегать от конных на своих двоих дохлый номер. Но почему обязательно пехом? Бурцев огляделся. Загосклонная Фортуна скалилась ему в лицо огромными зубами лошадиной морды. Конь убитого гонца испуганно поджимал уши и мылился задать тыкача. Однако был еще предел к досягаемости. Вот где потребуются навыки, полученные в конной милиции. Оп-ля, Бурцев ловко перехватил повод и уже вставлял ногу в стрельбе, когда услышал пронзительный визг. Звук наносился от повозки знатной полячки. Бурцев оглянулся, лежала молодая девушка, запуталась бедняжка, в собственном платье, в длиннющем по самые туфли подолок. Дугоя лента слетела с головы, причёска рассыпалась, русые волосы упали на лицо, и всё же бусы разледел, поскольку миловидной была эта растрёпанная незнакомка. Баршни отчаянно бились в тяжёлых руках. Спешившийся налётчик в маске цвета сажи, непонятно даже кого он хотел изобразить, то ли негра, то ли чёрта, в стальном шишаке и в короткой кожаной рубашке с мостными железными бляхами пытался вытащить девицу из повозки. Уж не обэта е ли паночки благодетельницы, рассказывал Яцык. Благодетельница оказалась девицей боевой. Вцепившись в повозку, молодая полячка яростно молотила ногами. Кобучки сафьяновых сапожек сбили с головы чернорожего шлем, продырявили маску, изящные ножки вликавшие под юбкой, вот и яд сильный и часто, что доповдавший вынужден был отпустить жертву. Татарин явно не ожидал подобного отпора. Паночка уже угльём скользнула обратно в повозку, опустила за собой полотно двежей шкуры, затянула его изнутри кожаным ремнём. Ну и глупо, сама загнала себя в ловушку. А куда интересно смотрит охрана полячки? Бурцев поискал взглядом security с топорами, дежуривших возле повозок. Нашёл. Охрана смотрела в небо без жизненными глазами. Обок нехта неподвижно лежали у колёс. Впрочем, не они одни. Чуть поодаль порчался третий копейщик в маск, спитый с коняр блетным болтом. В кольчужном животе торчал кончик измазанного кровью оперения. После таких ран не выживают Так что у них победимых татар сегодня тоже будут потери. Воин с чёрной личиной, от которого вырывалась молодая полячка, взирился не на шутку. Вновь нахлобучив сбитый шашак и поправив смятую маску, он снова ломился в повозку. Татарин остервенело полоскал кинжалом опущенный полог. Хлипкая преграда ещё сдерживала безумный натиск, но надолго ли? Вурцев матегнулся. Что прикажете делать? Пнять коня в лес, спасая свою шкуру. Ладно, шкура подождёт. Девчонку из Нижнего парка уберечь не удалось. Так может хоть эту? Нога вылетела из тремени. Дальше он действовал, как и должен действовать на краю жизни и смерти, когда время замедляет свой ход, а мысль становится слишком медлительной. Сначала Взгляд вырвал из царившего вокруг бедлама мёртвого кнехта, со стрелой в горле, блеск металла, растоптанная лужа свежей крови, грязно-красные следы. Павший воин был одним из тех арбалетчиков, что совсем недавно держали его на прицеле. Бурцев поднял заряжённый самострел убитого. Он прицелился, как делал это уже много раз в тирах и на стрельбище. Пистолеты, винтовки, автоматы, пулеметы, гранатометы. Разное оружие перепробовано за время службы в армии и ОМОН. Но вот со средневековыми арбалетами дело иметь как-то не приходилось. Ничего, расстояние до цели не ахти какое, а стрела та же пуля, только побольше. Громоздкая конструкция из массивного деревянного ложа и мощного лука с толстой тугой тетевой плетеных жилкой. Весило, не меньше снаряженного калаша. Серьезный вес серьезного оружия. Правда, у допотопного самострела не оказалось ничего похожего на курок. Тетива спускалась изогнутым рычажком, на который следовало жать не одним указательным, а сразу четырьмя пальцами. Вместо приклада торчал чуть расшибленный обрубок деревяшки. Непривычно, жутко неудобно. Ну что ж поделаешь, арсенал 13 века. Зато отдачи не будет. Ладно, поиграем в освобождение заложницы. Аккуратно, моля Бога, чтобы не промазать и случайно не прошить на вылет повозку Паночки вместе с хозяйкой, Бурцев придавил спусковую скобу. Звонко звякнул от стива. Не промазал. Стрела ударила воина, терзавшего закрытый полок. Спину швырнула на угол заднего борта. Прикоясь к делу к дереву, вот тут же обломилась под тяжестью обмякшего тела. Человек в доспехах, ещё наликой маске, грузно повалился на обод. На конечке арбалетного болта остался в доске. Открывая клякса, появившаяся на заднем борту павост, вызывала ассоциацию с тлеющим средь белого дня кеваритным огнём. За спиной раздалось лошадиное ржанье. Куйцев резко обернулся. Проклять Конь убитого княжского гонца конь, с тремени которого уже бывала его нога, нёсил к спасительной рощи другого всадника. Огненно-рыжая голова дёргалась так галопу, словно у марионетки. Да, я так не самый лучший наездник, но страх велит учить. Землепашец вцепился в поводье и гриву коня мёртвой хваткой, а ногами так сильно обхватил бока животного, что, наверное, Никакая сила на свете не смогла бы сейчас вырвать его из седла. Два татарских воина в масках поскакали вдогонку за Яцком, ещё двое направились к повозке паночки. Туда же со всех ног ринулся и Бурза. Честно говоря, подгоняло его не только желание помочь незнакомой девице, но и последняя возможность спастись самому. Лошади в упряжке полячки, благодетельницы, сыты и здоровы у кожры. Какие будут, сказать, долго и быстро. Впрочем, долго не надо, сейчас главное быстро. Главное, как можно скорее тамчаться до леса. А уж там в густых зарослях преучится конного перед пешим, не очевидно. Там уйти от погони можно и на своих двоих, если, конечно, очень постараться и если повезёт. У микрофона был Махмутов Даниил.